Глава десятая. Начальник Королевского отдела маг преступлений был обескуражен слепотой короля. Как можно не видеть, что перед носом обитают одни глупцы, бездумные воздыхатели, превозносящие случаи как чудо. Этого выскочку его величество вознаградил медалью за отвагу. Какую отвагу? Кларк жизнь положил на защиту короны и получил подобную лишь спустя 20 лет, и то только тогда, когда спас короля и разоблачил заговор. Кларк Розенберг прокручивал в голове каждую минуту, каждую секунду смерти лекаря. Уверен, пульса и биения сердца не было. Врачеватель не двигался, не дышал, не жил. Что с ним сделал этот новоиспеченный травник? Кто он вообще? Подкопаться к легенде Лариуса Корни не получалось, тогда главный сыщик стал следить за каждым шагом травника. Правда, это тоже выходило у него из рук вон плохо. То ли подчиненных постоянно сбивали со следа, то ли каждый раз госпожа неудача сопровождала ребят из отдела преступлений. Сыщики то теряли травника из виду и говорили, тот как в воду провалился, то резко заболевали, то у них на пути непременно происходила неприятность. Неизменно вечерний доклад выглядел как несинхронное блеяние овечек, которые слабо понимали в происходящем. «Хочешь получить результат – сделай сам!» – в сердцах сказал Кларк Розенберг, но быстро остыл, понимая, что если будет лично преследовать Лариуса Корни, то только наживет проблем. Стоит хоть намеку об этом дойти до короля, Кларк получит запрет, который годами не обойдет. А вот этого допускать нельзя, никак нельзя. «Может», – рассуждал Кларк вслух, – «попробовать подойти к нему с другой стороны?» Остальное уже домысливал про себя. «Я всегда посылал мужчин. То, если послать молодую девушку. Но кто устоит? Уж не одинокий мужчина». «Решено!» – Кларк Розенберг стукнул кулаком по столу, позвал секретаря и потребовал. «Приведите Маю. «Какую именно, господин Розенберг?» Услужливо поинтересовалась та в ответ. «У нас много май?» Кларк возмущенно поднял брови и посмотрел на верную помощницу, что работала с ним бок о бок много лет. «Ту самую, которую все охаживал на балу ваш сын!» «Ах, эту!» – поджала губы женщина. «В чем дело? Раньше не замечал за вами недовольства этой девушкой!» Начальник стремился узнать факты, которые повлияют на ход расследования. «Появилась в белом на балу!» Словно это само по себе все объясняет, сказала Натя. «Блеф! моя свободна!» Слова Кларка Розенбера заставили женщину расцвести на глазах. «Но платье!» «Не знаю зачем, но, поверьте бывалому сыщику, жениха нет!» Мужчина закончил для себя разговор, полный сдержанного ожидания, оборвал строгим взглядом секретаршу. И так и сидел, прокручивая в голове шестеренки плана, пока в кабинет не вошла подопечная. «Вызывали, господин Розенберг?» Майя громко постучала и вошла в кабинет, встала перед столом начальника, ровная, как тростиночка, а в глазах горит азарт. Такой Кларк увидел ее первый раз и понял – свой человек. Несмотря на низкое происхождение, огонь интереса полыхал в молодой девушке. Она неуловимо напомнила его самого в молодости, не только желанием докопаться до сути но и внутренней моралью, личным кодексом, которым не поступится, скорее жизнью поплатится. Стержень, какой не встретишь у бывалых офицеров фронта, отпечаток беды, что оставил неизгладимый след в глубине глаз. сыщится справится, и если не эта девушка, то никто, даже он сам. «Майя, скажи, ты же не собираешься замуж, верно?» Чувствовалось, что вопрос начальника застал девушку врасплох. Грудь в тревоге поднялась, а в решительности опустилась. Вот за что Кларк выбрал ее из сотни претендентов на место. Девушка умела мгновенно принимать решение. И тут приняла верное. Не врать. «Верно». «Хорошо», — удовлетворенный ответом, Кларк Розенберг кивнул и засмотрелся на поверхность стола, что видела лучшие времена. «Мне неинтересно, зачем». «Если бы это было правдой, то помешало бы заданию, которое я тебе дам». «Я готова, господин Розенберг», – произнесла сыщица, не моргнув глазом. «Твой объект, королевский травник, вотрись к нему в доверие как женщина или как ученица, выбирай сама, это оставляю на тебя. Изобрази интересам, как мужчиной или увлечение травами, все равно». «Цель?» – спросила порядком побледневшая Майя. Голос предательски дрогнул. «Набери компромат. Любой. И даже то, что кажется незначительным. Запоминай, а потом конспектируй». «Он может не подпустить близко». Девушка использовала лишь одну попытку соскочить. К неудовольствию Розенбера он не хотел наблюдать и эту. «Я видел, что травник заинтересовался тобой на балу. От бдительного взгляда начальника королевского отдела маг преступлений не скрыться. Мои пора уяснить». Кларк запоминает маломальские детали до мелочей. А новый травник порядком завладел вниманием главного сыщика, так что танец этих двоих проходил под орлинным взглядом господина Розенбера. «Используй Лариуса корни, выуди наружу, что сможешь. Повышение не за горами». Недостижимая для Майи мечта, как благородное происхождение, как дар магии. Кларк Розенбер знал, что ставить на кон. Дорога ли эта вершина по-прежнему, или предвкушение уже не так сладко? Майя пребывала в смятении, но выбора не было. «Когда приступать?» «Незамедлительно!» Начальник откинулся на спинку стула, не отрывая бдительный взгляд, и сказал. «Принеси мне травника на блюде, и я не останусь в долгу». Майя сглотнула как можно бесшумней. Девушка всерьез опасалась, что на блюде с золотой каемочкой Триян преподнесет ее. Вечернее небо столицы предгорья зимой не хвастало яркими красками. Горы делали закат просто молниеносным, нагоняя мрачную тень на крыше домов. Выпавший снег обеспечил нулевую видимость за окном, из-за чего прохожие на улице двигались со скоростью улитки. Майя вышла на свежий воздух прояснить мысли бесцельно бродила по улочкам изредка забегала в лавки согреться и совершала маленькие покупки заколка для волос сыграющими на свету камнями безумно красивая и безумно бесполезная для сыскных будней опустилась в карман сыщицы а вот оберег отпугивающий неудачи вещь ненужная но зато купленная в уютном магазинчике где добродушный хозяин встречал покупателей теплой улыбкой душевное равновесие приходило постепенно отгоняя тревоги И в третью по счету лавку Мая заходила легкой походкой. И только оказавшись внутри помещения, вдруг поняла, что совершенно не понимает, как здесь очутилась. Как шла по дороге, погруженная в планы и тревоги, помнит. А что это за магазин? Какая у него вывеска? Или как выглядит вход, через который, придерживаясь логики, зашла? Нет. Словно белый лист бумаги. Будто улица просто петляла и в момент переросла в торговую лавку. Майя медленно подняла голову вверх и закрутилась на месте, присвистнув от удивления. Расписанный красками свод высокого потолка облупился от времени, но это не умаляло величия. Изображенные мужчина и женщина смотрели друг на друга одновременно с такой любовью и ненавистью, что сердце болезненно сжималось. Он – блондин с ясным взором синих глаз, она – брюнетка с темными, как две вишни очами. Лица нарисованы так близко и так далеко одновременно, что моя искренне восхитилась талантом художника. Передать противоречивость чувств тот сумел мастерски. Руки у каждого из героев связаны спереди веревкой. В зажатых кулаках девушки виднелся кинжал с рукояткой демоном, а на безымянном пальце у мужчины светился перстень с неразборчивым гербом. Веревки пут каждого из них вели в противоположные концы, показывая, что пути пары неминуемо расходятся. Картина впечатляла. Что вы здесь забыли? Полный возмущение голос вернул Маю на бренную землю. За пустым прилавком появилась крепкая женщина с корягой в руке. Угрожающе приподняла палку и со злым прищуром разглядывала молодую сыщицу с головы до ног. Здравствуйте, поприветствовала Майя, а в ответ получила лишь презрительный взгляд. Гнетущая тишина повисла в воздухе, и молодая сыщица бегло осмотрела ассортимент, которым торговала такая страшная женщина. Под стеклом витрин на приличном расстоянии друг от друга лежали странного вида фигурки. Одни сделаны из металла, другие – из дерева, а третьи и вовсе кристально прозрачные, из полудрагоценных камней. Каждый предмет напоминал очертаниями и острыми резными гранями маленького монстра, и возвышался на вершине горки из белоснежного песка. Количество вещей в магазине было настолько скудным, что наталкивало на мысли о бедственном положении владельца бизнеса или уникальном товаре на полках. Впрочем, девушка склонялась к первому варианту. «И не мудрено с таким хамским отношением к покупателям», – подумала про себя Майя. «Повторяю, что вы здесь делаете?» Хмурая женщина вела себя так, будто я вторглась в ее дом без предупреждения. Неприветливость в лавке зашкаливала, давя градусом напряжения так, что хотелось выскочить прочь. Заглянула из чистого любопытства, но уже ухожу. Моя задача наморгнула и попятилась к выходу, размышляя, что прощание в данной ситуации излишне. Чутье сыщицей подсказывало не сводить взгляда со странной женщины, но она его проигнорировала, о чем тут же пожалела. Стоило только подставить спину, как на голову Майи опустился тяжелый предмет, вмиг лишая сознания. Жужжание в ушах не прекращалось. Такое зудящее чувство, жутко раздражающее сознание, что пребывало в дреме. Майя поморщилась от досады, всей душой желая поспать еще пару минут, захотела повернуться на другой бок, но не смогла. Руки и ноги не слушались приказов мозга, что мгновенно проснулся и анализировал ситуацию. Девушку окружала слепящая темнота, в помещении отдаленно пахло эфирными маслами. Сыщица быстро взяла себя в руки, критично оценила ситуацию и пришла к неутешительному выводу – прогулка не удалась. То ли сыщица пришла не в то место, то ли не в то время. Хотя возможны и оба варианта. Но факт, что никому из столичных банд она не переходила дорогу, подбадривал девушку. «Перепутали с кем-то», – внушала себе Майя. Работа молодой сыщицы часто пересекалась с преступниками, но считалась безопасной, в отличие от тех же дознавателей. Майя никого не пытала, не судила, не сажала за решетку. Только собирала сведения и вела разыскные мероприятия без лишнего шума. «Разве кто-то точил на нее зуб?» «Все может быть», – шепнул предательский внутренний голос, и девушка с досадой сжала зубы. Точнее, попыталась сжать и поняла, что во рту находится кляп. Немного повозилась и определилась с положением и состоянием тела в темноте, Моя вынесла вердикт. Руки и ноги связаны тугими веревками, так что невозможно перекатиться с одного бока на другой без посторонней помощи. Девушка попыталась на ощупь узнать об окружающем пространстве, выкручиваясь всем телом, но не успела сделать и десяток движений, как послышался звук легких шагов. Щеколда податливо отодвинулась, цепь громко звякнула в тишине и беззвучно отворилась дверь, пропуская рассеянный свет. В дверном проеме стояла фигура крепкой женщины, которая уперла руки в бока. Молчание затягивалось, прерываемое неровным дыханием Майи. Девушка нервничала, как перед прыжком со скалы в воду. Пугала неизвестность, что таит глубина мотивов хозяйки лавки, и что за подводные камни спрятаны с глаз. Как жаль, что было не прочитать выражение лица, стоящей против света женщины, и внести ясность. Оставалась лишь возможность рассмотреть освещенное помещение. «Раздражаешь!» Женщина с шипением бросилась к сыщице, достаточно легко для дамы приподняла Майю задубленную куртку в сидячее положение и щелкнула пальцами. Свет больно резанул по глазам, Но мучительница не давала спуску. Крепко схватила подбородок девушки и задрала голову вверх, пытливо заглянула в глаза. Магический светильник горел прямо над ними, и глаза Майи невольно заслезились. Люмия моргнула, смахивая влагу и облегчая неприятные ощущения, а потом вопросительно взглянула на женщину. Когда светлые и темные глаза встретились, словно схлестнулись два разных по плотности течения в море, Женщина криво и, совсем непривлекательно, усмехнулась. «Первое отметаем. Ты не мой клиент», — сказала самой себе и силой толкнула девушку на пол. Майя завалилась на спину и, пока приходила в себя от наглого обращения, почувствовала, как куртку расстегивают. И вот тут паника действительно накрыла девушку с головой. Нельзя, никак нельзя было, чтобы хоть одна душа видела рисунок на теле так что тут у нас? Посмотрим!» Заметив, что мучительница остановилась на потрошении внутренних карманов куртки, Майя застыла в оцепенении. Заколка со звоном отлетела в угол комнаты, а потом раздался торжествующий смешок. «От меня ничего не утаишь!» Женщина с видом победителя держала в руках недавно купленный амулет от неудач и удостоверение сыщицы с разоблачением, глядя на Майю. «Думаешь, выследила меня по нему, шавка? Сможешь привлечь?» Игортанна рассмеялась, заставив усомниться в своей адекватности, хотя в ней-то Майя сомневалась с самого начала. Сыщица старалась отползти боком подальше и, с одной стороны, радовалась, что дар не разоблачили, а вот с другой понимала, что это мало что меняет. Глубина неприятности, в которую угодила Майя, выросла и теперь закрывала девушку с головой. Девушка уперлась спиной в стену и бегло осмотрела пустую комнату. Неожиданно почувствовала, как ноздри неприятно защекотал запах гари. Судя по сползшей с лица отвратительной улыбки, гореленькая почувствовала и мучительница. Кинув остерегающий взгляд на Майю, выбежала из комнаты, даже не потрудилась закрыть дверь, видимо, уверенная, что девушка никуда не денется. И самое обидное, была права. Связанная по рукам и ногам, мало что могла, даже призывая на помощь всю свою сноровку. Девушке удалось боком доползти только до середины комнаты, когда послышались шаги. Вернулась хозяйка лавки. Угрожающе склонилась над девушка невольно сжалась. «Не вздумай меня больше искать!» Женщина брезгливо вынула кляп из рта и откинула комок в сторону, показала острием ножа на грудь девушки. «Обычно людей не трогаю, так что не стой у меня на пути, не пощажу, поняла?» Майя чуть было не задохнулась от удивления, когда почувствовала прохладную рукоятку в руке. А когда подняла глаза, то фигура крепкой женщины скрылась из виду в дверном проеме. Но не только это стоило внимания. Дым смертоносной змеей стелился по полу, затекал в углы комнаты, словно тягучая волна. «Пора было сматываться!» «Самое время остановить катастрофу и спасать шкурку!» Да вот только сила девушки не отзывалась на душераздирающие призывы о помощи. Майя не понимала, почему не отзывается сила Люмии в этом богом забытом месте, но дальше тянуть было некуда. Веревки оказались тугими и крепкими. Девушка бесконечно кашляла от воздействия дыма на легкие, но из последних сил резала веревки. Когда справилась и оказалась свободна, Сыщицу шатала из стороны в сторону, как на борту судна во время качки. В глазах Майи плясали черные мушки, и ей пришлось двигаться на ощупь вдоль стены. Спустя три горла, раздирающих приступа кашля, удалось выйти из тюрьмы, и Люмия выбрала направление коридора, где в конце виднелся расплывающийся в глазах свет. Сыщица запоздала, вспомнила, что при пожаре нужно держаться ближе к полу, и стала пробираться на коленках, ища спасения. Сознание затуманивалось, глаза перестали видеть и непрестанно слезились. Но Майя ползла вперед и даже не осознала момент, когда отключилась. В хорошую погоду ранним утром солнышко нежно будило Майю ласковыми лучами, щекоча кожу. В такие дни девушка непременно просыпалась в прекрасном настроении, лениво потягивалась в кровати и улыбалась новому дню. Но не сегодня. Сегодня все было словно вывернуто наизнанку. Первым делом Майя конвульсивно схватилась за горло и глубоко вдохнула. «Не больно!» «А если еще разок?» – подумала, закусив губу, и с упоением начала дышать полной грудью. Сердце не прекращало резвую гонку пульса, запущенную резким подъемом. Сознание сыщицы еще было в окутанном дымом помещении. Пальцы драли горло, а ноги дрожали. И только утреннее солнышко пробивало путь, и рассеивала тьму происшествия, заглядывала в окно комнаты и возвещала о начале нового дня. Значит, прошла целая ночь. Майя приподняла одеяло и поняла, почему бросала в жар. Она лежала полностью одетая, вплоть до куртки. Сознание замедленно приходило в норму, но отказывалось анализировать произошедшее. Как воняет! А вот включилось и обоняние девушки, отправленное в нокаут предыдущим вечером. И поспешила стянуть пропахшую дымом одежду и обувь. «Как я добралась до кровати?» Девушка держалась за голову и старалась вспомнить хоть одну деталь, картинку или кадр из прошлого вечера, но напрасно. Только заработала тупую боль в затылке. Подошла к зеркалу на полусогнутых ногах, с ужасом взглянула на чумазое страшилище. «Срочно в душ!» Пока оттирала следы веселого приключения, все думала о том, как оказалась дома и почему вполне сносно себя чувствует. Да, дурновато, и тело слегка покачивает, но после отравления угарным газом люди находились на пороге жизни и смерти, а то, что вчера было критически нехорошо, помнила прекрасно. Могла ли Майя на своих двоих добраться до дома? Как восстановилось лизистое горло всего за одну ночь? Куда делась шишка на голове? Взгляд соскользнул вниз на тело, И девушка не поверила увиденному. Кожа была чиста от витиеватого рисунка. Неужели сыщица так сильно ударилась головой, что начались галлюцинации? «Странно», — заключила сыщица и на желеобразных ногах добрела до кровати. Уже не думала ни о чем. Ни о работе, ни о вчерашних неприятностях, ни о травмах, ни о доносившемся в отдалении мышинном писке. Резко закончились силы, И Майя провалилась в безмятежный сон. Майя! Майя! Девушку настойчиво трясли за плечи, вырывали из омута глубокого сна. Майя! Мм! простонала в ответ молодая сыщица, с трудом открывая глаза. Размытый женский силуэт на мгновение прояснился, и она узнала свою коллегу жаннет Но уже через секунду зрение подвело девушку, и она снова потеряла сознание. Когда Майя пришла в себя в следующий раз, не сразу поняла, где находится. Кипенно-белые потолки и стены, просторное помещение и большие окна, сквозь которые свободно проникал яркий дневной свет. До ушей девушки донеслась приглушенная речь, и сыщица повернула голову по направлению к источнику звука. На соседней кушетке спиной к ней сидели две молоденькие девчушки и весело щебетали. Больничная пижама с королевским гербом и растрепанные волосы быстрее окружающей обстановки подсказали девушке о том, где та очутилась. В лазарете при дворце. Майя медленно повернула голову на другой бок и посмотрела на увлеченную книгой пожилую даму. Погруженная в чтиво, та так громко хрустела зеленым яблоком, что Майя позавидовала крепости зубов а еще ощутила чувство жуткого и сосущего голода. Попыталась встать, но не смогла. Ноги словно отдавила булыжником. На малейшее напряжение мышцы отзывались сначала с трудом, а потом и вовсе закололи иголками. Майя уже успела подумать о самом плохом, но, когда приподнялась на трясущихся локтях, опешила от реальности. На ее ногах в позе эмбриона, свернувшись калачиком, спала женщина. «Смотри, смотри, она очнулась!» зашептала одна подружка другой. «Ага, надо медсестру позвать!» Вторая девчушка лет тринадцати на вид спрыгнула с кровати и, застучав голыми пятками, выбежала в коридор. Другая же не спускала любопытных глаз с Майи. Впрочем, и самой сыщице ничуть не меньше было любопытно происходящее. «Кто это?» спросила Майя и прокашляла сухое горло. «А!» Будто только заметила женщину, спящую в ногах, девчушка живо включилась в беседу и затараторила: Так это местная сумасшедшая! Толкните ее, столкните с кровати, а то не уйдет. Мы тут так устали ее гонять то мне спать не дает, то Эйе. Достало просто. Мы ее уже не трогали, когда она у вас вырубилась. Вам-то было все равно. Двое суток лежали пластом, а мы хоть отдохнули. Майя с открытым ртом слушала соседку покойки, с трудом разбираясь в взбивчивой и быстрой речи девушки. И поняв, что отдавившая ноги женщина психически нестабильна, засомневалась в жестких советах молодого поколения. Провоцировать психов было себе дороже. От дальнейшей дилеммы спасла медсестра. Вторая подружка быстро семенила следом, то и дело выглядывая из-за плеча женщины. — Слава богу, очнулись, госпожа! Медсестра остановилась, как вкопанная на полпути, заметив груз на ногах Майи. Одновременно острые ногти с силой впились в ноги девушки. А, -а, а заголосила молодая сыщица, которую застали врасплох. От боли резко села на кушетке и встретилась глаза в глаза с сумасшедшей женщиной. Та стояла на корячках на кровати, наконец освободив ноги Майи, и переводила взгляд невероятно ярких синих глаз то на нее, то на медсестру ее сыщицы мгновенно уловила нечто странное в ее облике безжизненно сухая кожа потрескавшиеся губы жирные сваленные волосы и насыщенные синевой глаза или именно через такие невероятные глаза и смотрят на мир душевно больные люди я за подмогой закусив палец в растерянности та самая шустрая вторая подружка сорвалась с места и пулей вылетела из палаты Медсестра, наоборот, же не шевелилась и не сводила сосредоточенного взгляда с компаньонки Люмии. Майя осторожно разглядывала соседку по кушетке, понимая, что настороженность со стороны персонала неспроста. Поэтому старалась лишний раз не шевелиться и анализировать происходящее доступными способами. Следила за тем, насколько судорожно женщина сжимала маленькими пальчиками простыню, прислушивалась к быстрому и поверхностному дыханию. Стоп. Какие такие маленькие пальчики?» Майя встряхнула головой и часто-часто заморгала, а потом призвала новообретенный навык на помощь. Фигура женщины поплыла и уменьшилась в размерах прямо на глазах. Средний размер ноги стал в два раза меньше, колени острее, тельце стало совсем по-детски хрупким. Или это на самом деле был ребенок? Майя даже дышать перестала в ожидании поворота головы проблемной пациентки. Маленькое ухо, плавный контур щеки и ясные глаза. Перед сыщицей сидела на корточках маленькая испуганная девочка. И кожа совсем не была бледна, а щеки румянились на солнце. Волосы, хоть и растрепанные, были чистыми и ровно подстрижены. И этой крошке явно не нравилась медсестра, которая ее разбудила. Но кто запрятал маленькую девочку в личину взрослой сумасшедшей? Что за чертовщина творилась в королевстве? Девочка поджала тоненькие губы и бросила насыщицу взгляд, который Майя не поняла, после чего с криком соскочила с кровати и прыгнула на медсестру. Фигура на глазах подернулась рябью, и в волосы медперсонала вцепилась уже взрослая женщина, явно не дружившая с головой. Комнату заполонили люди в белых халатах и быстро увели нарушительницу порядка, а потрепанная медсестра осталась приводить себя в порядок. — Я передам вашему опекуну, что вы очнулись, — растерянно обратилась она к Майе. — А пока, простите, должна отойти. И стрелой выскочила за дверь, на ходу одергивая одежду. — Хрум! — раздалось справа. Хрум — Хрум-хрум! Майя повернула голову в сторону соседки справа, которая как ни в чем не бывала, вновь уткнулась в книгу и продолжила запойное чтение. — У них что, такое в порядке вещей? — Что это она вдруг на медсестру накинулась? С в голосе прошептала одна из подружек. «Ого!» – только и сказала в ответ другая девчонка, все еще глядя в сторону выхода. Майя была полностью солидарна со второй подругой. Кроме «Ого!» в голове ничего не крутилось. Одна куча мала. Начиная с причины появления в лазарете, окончая вчерашним пожаром в лавке со всеми вытекающими неприятностями. Казалось, что разобраться в этом так же реально, как переплыть в плавь океан. Бррр. Майя в отчаянии откинулась на подушку и закрыла глаза. Ей опять поплохело. Снова стонать начнет. Донёсся встревоженный шепот. Не знаю, может, опять того дядьку позовём. Да ну, от него мурашки по коже, и где ты его найдёшь? Послышалось шуршание простыней. Вроде не отключилась. Сыщица почувствовала на лице ветерок дыхания и приоткрыла один глаз. Две девчушки как ошпаренные отскочили и мгновенно сделали вид, что мирно сидели на кушетке. «Вы о ком? Что за дядька?» «Куй железо, пока горячо», — гласила народная пословица жителей предгорья, и Майя предпочитала неукоснительно следовать мудрости предков. Подружки переглянулись и дружно отвели глаза в сторону. Мялись под пронизывающим взглядом молодой сыщицы и все же заговорили. «К вам приходил по ночам, лечил», — раскололась одна. Звенел колбочками так, что спать хотелось. Тут же не вытерпела другая. «Поговорить не давал», — пожаловалась первая. «Зато вы спали потом спокойно. Вот мы с Эйкой и решили, что он нормальный, но жуткий какой-то, честное слово». Разоткровенничалась вторая и зябко поежилась. «Извращенец он!» Как гром среди ясного неба раздался уверенный голос с правой кушетки. Что и говорить, хозяйка высказывания, достопочтимая дама с книгой, тут же завладела вниманием каждого и была чрезвычайно этим горда и довольна. «Точно, маньяк, по глазам видно!» «Похоже, яблоки кончились», — обреченно сказала та девочка, которую подружка звала Эйей, и, глядя на Майю, пояснила приглушенным голосом. «Она всегда такие шутки откалывает, когда у нее еда заканчивается». Другая девочка уже рылась в недрах прикроватной тумбы и через минуту с победной улыбкой выудила пакет крекеров. Живем. Еще минута, и довольная книгоманка вновь погрузилась в чтение, с удовольствием уплетая сырные галеты. Тактика наживы высшего уровня. Майя! Знакомый голос начальника заставил подскочить девушку на кровати. Тише, тише ты! Вижу, что полегчало. Ну ты перепугала нас. Кларк Розенберг зашел в палату уверенной походкой, на ходу бросив приветственное леди и легкий поклон. Принес стул с другого конца палаты и аккуратно поставил у кровати подопечной. Присел, умудряясь держать спину ровно, одновременно откидываясь на спинку стула, и потребовал. «Докладывай!» «Эм...» В тот миг Майя проглотила все слова. Остались лишь звуки. Чфу, Рассказывай! Совсем заработался!» Начальник с досадой покачал головой и, видя состояние девушки, стал ее разбалтывать. «Весь отдел на ушах из-за тебя, между прочим. Пропала, на работу не явилась. Нашли полуживую, одежда в гаре». Майя молчала, прокручивая в голове последовательность недавних событий и не знала, с чего же начать. Между тем мужчина продолжил. «В предположительный день происшествия в столице был один пожар в публичном доме». Сказав это, Кларк Розенберг внимательно посмотрел на реакцию Майи и, утвердительно кивнув своим мыслям, продолжил. И один в окрестностях, на молочной ферме. Нет. Оцепенение отступило и позволило сыщица начать. Был еще один в столице. Где? Кларк Розенберт тут же подобрался на стуле, почуяв интересное дело. Его глаза загорелись охотничьим азартом, как у ищейки, что напала на след. В лавке недалеко от центра. Майя припомнила расположение злополучного места. Где-то между осенним переулком и площадью восстания магов. «Невозможно!» – начальнику прямо поджал губы и вновь откинулся на спинку стула. «Исключено! Я перерыл все сводки по нескольку раз. Поверь, если бы в самом центре столицы случился пожар, об этом бы знал каждый. Ты что-то путаешь. Определенно!» Конечно, в нынешнем состоянии Майя могла спутать название улиц, но она точно не выходила из центра города. Столица предгорья гордилась размерами, особенно по сравнению с другими городами. По центральным улочкам и площадям можно было гулять часами. Тогда как прохожие не заметили пожар? Ведь огненное бедствие было нешуточным. «Господин Розенберг», — обратилась моя к начальнику, — «в этом деле много чего странного». Почувствовав, что девушка не бредит и хочет поделиться интересной информацией, не захотел ждать и минуты. И так подопечная поправляла здоровье третьи сутки. «Ты как себя чувствуешь?» Майя мысленно продиагностировала состояние и вынесла вердикт. «Нормально». «Тогда за мной!» Сказав это, мужчина уже стоял на выходе. Сыщица посмотрела на больничную пижаму, потом на соседок по палате и решила, что дома и стены лечат. «Иду!» – поспешила Майя следом. А начальник уже договаривался с персоналом о выписке подчиненной. «В мой кабинет! И не упусти ни единой детали!» — пригрозил Кларк Розенберг, размашисто подписывая исписанный вдоль и поперёк листок. После чего с нетерпением откинул ручку и размашистыми шагами направился в отдел «Маг преступлений».